Глава двадцать седьмая. Копия тайны. Илья влетел в школу из порога. «Максим Николаевич!» «Не кричи!» — ответила Валя, выходя из учительской. «Ушел он. Что случилось?» «В конторе сидит милиционер из района, в кабинете участкового. Ключи забрал, никого не пускает. Кажется, мы опоздали». Валя думала недолго. «Я знаю, что делать», — сказала она, снимая фартук, в котором всегда работала с химикатами. «Только не мешай». — Куда ты собралась? — В контору. Она выбежала во двор и быстро пошла по центральной дороге. Сначала решительно повернула к крыльцу конторы, потом ее взгляд остановился на тракторе у обочины. Мотор тихо трахтел на холостых. Видно, тракторист забежал домой на обед. Кабина пустая, дверца приоткрыта. — Подойдет, — сказала Валя сама себе и оглянулась по сторонам. в сарафане залезть в кабину то еще удовольствие подол путался в коленях ступенька узкая и в мазуте валя подхватила юбку нащупала носком босоножки ребро ступеньки подтянулась ухватилась за поручень ладонь соскользнула по смазке оставив серую полосу на светлом сарафане сразу проступило первое пятнышко валя скривилась но забралась внутри пахло железом и горячим маслом двигатель ровно бухтел Рычаги с отполированными набалдашниками мелко дрожали. На панели стрелка тахометра залипла у холостых. Валя быстро прикинула траекторию. Одним колесом в канаву, чтобы сел брюхом. Но не перевернуть и не заглохнуть. Вывернула руль вправо, чуть добавила газку, мягко выжила сцепление, передачу на первую. Трактор послушно дернулся, покатился. Валя вывела нос к канаве, выровняла, потом правее, Переднее правое колесо с громким шлепком соскользнуло в наполненную дождевой водой канаву. Кабину немного повело. Секунда казалось, что трактор заваливается на бок. Валя тут же выровняла колеса, придержала сцепление. Затем надавила на педаль сильнее, дала мотору порычать, чтобы забуксовал и сел глубже. Заднее правое приблизилось к кромке и как будто задумалось. Дальше нельзя. Валя отпустила газ, перевела в нейтраль, затянула ручник. Трактор присел пузом на край канавы и застыл. «Умничка! Теперь отдыхай», — сказала она машине. Спрыгнула из кабины, снова зацепившись сарафаном о металлический выступ. На подоле отпечатался еще один мазутный след. Она отряхнула ладони, толку мало, и побежала к конторе. Теперь шум, крики и кто трактор утопил обеспеченный, Ей это и было нужно. У счета объявлений висели белые фартуки доярок, косынки на крючках. Валя накинула фартук, повязала косынку, сама себе подмигнула. В вестибюле контора, не избавляя шага, провела ладонью по столу под доской объявлений и незаметно подхватила резиновый ластик. Подошла к двери с табличкой «Прохоров. ВН». На секунду присела, словно поправляя застежку на босоножке, и незаметно затолкала ластик в замочную скважину. Затем Валя решительно толкнула дверь и вошла без стука. За столом сержант. Щечки глянцевые, усики ниткой, портупея натянута, как струна. Фуражка гордо лежит на углу стола, чуть блестит козырек. На столе, словно шахматные фигуры, расставлены служебные печати и штампы, штемпельная подушка, пачка конвертов, бланки. Сержант перебирал какие-то документы и по одному складывал их куда-то вниз, в ящик стола. — Вы кто? — недовольно произнес сержант с видом хозяина кабинета. При этом он, не сводя глаз с Вали, со скрипом задвинул ящик стола, куда только что клал бумаги. «Я же с фермы! Да ярко!» Вали вытянула шею и мгновенно вошла в роль. «Молоко-то киснет, начальник! У нас чрезвычайные происшествия же! Кто акт составлять будет? Где печать? Меня бригадир послала, сказала, беги, Валюха, разберись, а то жаловаться пойдем. А я что, я побежала? Так что вы решайте, или акт пишем, или у нас молоко пропадать будет. Надо будет, до райкома дойду!» Сержант поднялся, важный, как индюк, глянул на фартук, на косынку, оценивающе, раздраженно. — Женщина, выйдите. Здесь служебное помещение. Все вопросы через директора. Я занят. — Занятый он! — Валя всплеснула руками. — ты. это когда у нас, у коровы теленок в проходе. А вы тут бумажки свои. Там трактор в канаве валяется. Может, придавил кого. И кто его вытаскивать будет? А у нас молоко. — Тихо, тихо, гражданка! — Поморщился и затряс головой сержант. «Какой трактор? Где валяется?» «Да рядом с конторой! Выйди да посмотри вооруженным глазом! И дым уже валит, как из вулкана! А мы его уже третий час ждем!» «Дурдом какой-то!» Пробормотал сержант, схватил фуражку и направился к двери. «С директором, я сказал!» Зло добавил он, поравнявшись с Варей. Он едва ли не вытолкал ее в коридор. Вышел сам, попробовал запереть дверь на ключ. Ничего не получилось, ключ уперся. Сержант ткнул в скважину раз, второй, махнул рукой, черт с ним, и унесся по коридору туда, откуда доносились крики со двора про трактор, сидящий в канаве. Валя вернулась в кабинет, тихо прикрыла дверь. Время пошло. Письменный стол. Под стеклом расписание дежурств, список телефонов. Левый ящик, журналы, телефонограммы. Средний, пачка копировальной бумаги, три штампа без ручек. Правый верхний, личные мелочи. Нижний справа открылся не без труда и со скрипом. В нем пусто, только пухлая папка с пеньковым шнурком. Она вынула ее, раскрыла, начала просматривать бумаги. Акты порчи, списания. Быстрым взглядом пробежалась по датам, подписям, фамилиям. А вот самый свежий, датирован двумя неделями ранее. Формулировки громоздятся друг на дружке, как доски в штабере. Из-за протечки крыши нарушение температурного режима, зерно отцарело, заплесневело, испорчено грызунами, в конце подлежит списанию и жирная печать. Два экземпляра на желтой бумаге, буквы расплывчатые рыхлые, явные копии. Под ними акт обследования крыши зерносклада номер 2 с теми же фразами, еще две незаполненные формы актов, уже с проставленными номерами. Валя быстро пробежалась глазами по фамилиям членов комиссии. Уткин, Борщов, Андреев и в самом низу Прохоров. «Есть!» — выдохнула Валя. Первые экземпляры актов лежали сверху копий. Между ними черные и синие копировальные листки. Валя аккуратно вытянула их, сложила и опустила в карман фартука. Подушечки пальцев стали черными. Она поплевала на них, вытерла о фартук. Вышла из-за стола, взглянула на шкаф вдоль стены. Папки приказы, наряды, сметы, опись имущества. На верхней полке мешочек с пломбами, пачка нитей. Это все уже не так интересно. Присела у стола. Под ним корзина. Там комки, использованные копирки, несколько смятых черновиков, в которых была только шапка, да и то неровно, да дыр зачеркнутая. Прокурору района от участкового НП Заречья Прохорова ВН. Заявление. «Довожу до вашего», «зачеркнуто», «докладываю, что», «зачеркнуто», «обязан донести до вас следующее», «зачеркнуто». Валя услышала голоса из коридора, быстро выпрямилась, подошла к двери, прислушалась. На вешалке рядом с ней планшет с кармашком, в кармане пропуск в сельсовет и пропуск на склады с незнакомой фамилией. Должно быть, это сержант из района. Трогать не стало, времени нет». Она еще раз проверила, все ли вернула на свои места. Стекло на столе лежит ровно, следы стерла ладонью. Взяла со стола штамп, приложила к листку черновика, отпечаток Министерства внутренних дел, совхоз Заречья, получился бледным, но читаемым. Листок в карман. Снаружи загремели шаги, голос сержанта, чей-то злой оклик. «Кто трактор в канаву загнал?» И чье-то «Сам туда съехал, наручник надо было ставить». Валя приоткрыла дверь, выглянула. Коридор шумел. Она проскользнула наружу и пошла обычным шагом, поправляя фартук, как обычная доярка, спешащая к бидонам. На ходу выдернула ластик из замочной скважины, спрятала в карман. И заторопилась через двор к школе, где Илья уже ждал ее у ворот, глядя на трактор и усмехаясь уголком губ.